Глава 68 Я обычный фермер. Был фермером. Эти твари, ревенанты. Как вы их назвали? Спросила Петрова. У нас не было времени придумывать какие-то имена. Мом покачал головой. Мертвые ублюдки довольно часто встречалось». Он улыбнулся, хотя она видела, как сильно сжались его челюсти. Еще звали зомби, твари. Я же сказал, я фермер, не поэт. Название ревенанта им подходит так же, как и любое другое. Эти существа забрали у меня все. Они беседовали в кладовке в задней части дома, в тесной комнатке, заставлены коробками, ящиками и бочками с консервами и специями. Казалось, еды здесь было столько, что можно накормить армию. «Итак, вы были фермером», — подсказала Петрова. «Слушайте, мне типа нужно собраться с мыслями». «Я расскажу, что видел, что знаю. Дайте пару минут». Он достал с полки металлическую коробку и открыл крышку. Понюхал содержимое, затем высыпал его в диффузор. «Чаю?» «Я выросла в России. Никогда не откажусь от чайку. Сто лет уже не пила. У меня к вам тоже миллион вопросов». Петрова пожала плечами. «Это моя работа — задавать вопросы, брать показания». Она подалась к нему и пристально посмотрела в глаза. Докопаться до сути. Так что простите, что я на вас давлю, но мне нужно знать. Он взял коробку стабилизированной молочной смеси. Добавляйте молоко в чай? Да чего вы упертый? У меня есть засахаренный лимон, и, по-моему, остался джем. Ладно, собирайтесь с мыслями сколько нужно, пойду проверю остальных. Петрова вернулась на кухню. Мо Абара построил дом на вершине горы, куда можно было попасть только с воздуха. Получилась своего рода крепость. Возможно, именно поэтому он так долго продержался. Жилище было просторным, с множеством толстых окон. Посмотрев сквозь стекло на запад, Петрова обнаружила целое море солнечных батарей. На востоке простиралось поле лишайника, ярко-желтого, в дневном свете, почти красивого. Через люк в крыше виднелось длинное тонкое облако, прокладывающее себе путь через полуденное небо. В доме было тепло и даже уютно. Здесь было полно книг, настоящих бумажных книг, расставленных на высоких полках, занимающих целую стену в гостиной. Из скрытых динамиков доносилась тихая музыка. Чжан крепко спал, свернувшись на длинном диване. Его грязные ботинки упирались в подушки. Петрова вспомнила, как крепко спала она сама, когда проходила военную подготовку. Они шагали по 16 часов с полным комплектом снаряжения и потом, когда наконец разрешалось отдохнуть, она падала и засыпала, даже не снимая шлема. Сейчас ей бы тоже очень хотелось отдохнуть. Плут скрючился в углу гостиной, заряжаясь от солнечных батарей. Он снял пострадавшую от атаки ревенантов левую руку и копался в голове острыми пальцами правой. Из одной глазницы он выковырял треснувшую линзу и уставился на нее. Паркер крутился вокруг квадрокоптера, ища в нем новые и новые изъяны, чтобы покритиковать. «Какие же мы ужасные гости!» — подумала Петрова. «В задней комнате есть 3D-принтер!» — произнес Плут. «Как думаешь, можно взломать его и напечатать новые части тела?» «Сначала спроси», — предложила Петрова. «Послушайте, мы ничего не знаем об этом человеке, но...» «Принтер в вашем полном распоряжении!» — сказал Мо, выходя из кухни. Он поставил перед Петровой чай. Хороший принтер. Мы печатали сельхозтехнику. Типа тракторов. Я им пользовался, чтобы построить дом и сделать запасные части для коптера». «Вы раньше были пилотом?» спросила Петрова, надеясь, что ее улыбка не выглядит коварной усмешкой. «Если он не хочет отвечать на ее вопросы прямо, придется идти в обход». «Хм, нет-нет». Чтобы управлять квадрокоптером, много ума не надо. Все просто — вверх, вниз, влево, вправо. Гироскопы поддерживают равновесие, так что можно не бояться, что опрокинешься. Единственная реальная опасность — врезаться в горы. Мо широко улыбнулся. А для этого у меня есть антидепрессанты. Петрова почувствовала неприятный привкус шутки и заставила себя опустить взгляд. Но про машину-то вы должны что-то знать, чтобы ремонтировать коптер. «А ваше оружие? Не всякий сможет собрать такое с нуля». «Чему только не научишься при необходимости», — пожал плечами Мо. «Руководство по ремонту коптера зашито в бортовую память. Мне пришлось провести немало холодных ночей на улице, чтобы разобраться в устройстве системы приводов. Что касается винтовки, я нашел старую базу данных, там были чертежи. Я просто распечатал детали и соединил вместе». «Занятно». — протянула Петрова. — Базы данных на планете стерты. Удивительно, что такая информация еще доступна. — Стерты? — переспросил Мо. Он выглядел так, словно не понимал, о чем она говорит. — Все компьютеры в колонии выведены из строя, — сказал Плут. — Уничтожена вся информация о том, что происходило после появления ревенантов. Мне удалось восстановить кое-что, несколько записей из личного журнала «Врача», но в остальном там выжженная земля — «А еще кто-то повредил все транспортные средства и сломал Ансибл на вышке связи». «Я видел, что вы ходили к вышке», — нахмурился Мо. «Вы не активировали Ансибл?» «Я смог починить пульт управления», — ответил Плут. «А ты туда не поднимался?» Мо покачал головой. «Ансибл перестал работать еще до того, как я покинул поселение». Администрация утверждала, что пыталась передать на Землю сигнал о чрезвычайной ситуации, но Ансибл отказался принимать команды. «Мы все предположили...» «Слушайте, не обижайтесь». Он посмотрел на Петрову. Та приподняла бровь. «Надзор и раньше не давал нам связываться с другими планетами. Мы думали, что мы типа как в блокаде. У меня не было причины идти к вышке, потому что я понятия не имел, что проблему можно решить». Петрова не удивилась. Служба надзора вполне могла стоять за сбоем связи. Но кто-то здесь, на планете, разбил пульт управления кто-то не из числа людей директора Лэнг. «Нам нужно услышать вашу историю», — сказала она, — «с самого начала. Простите, я знаю, будет трудно». Мой сел на пластиковый стул, сложив руки между коленями. «Трудно — не то слово. Понимаете, каково это, когда просто невыносимо о чем-то говорить?» Петрова полагала, что понимает, но не могла позволить ему и дальше уклоняться от ответа. «Хорошо, давайте начнем с простого». А потом перейдем к ситуации в целом. Ну, например, когда мы попали в дом, я мельком видела спальню. Да, там две кровати. Для кого вторая?» Лицо Мо стало совершенно бесстрастным. Глаза стекленели. Она затронула что-то очень глубокое, очень личное: «Одна кровать для меня и Марсии, другая — для Джиди». Петрова наклонилась к нему. «Марсия и Джиди. Кто они, Мо?» «Мистер Абара, пожалуйста, ответьте». Я думала, вы единственный выживший. Выражение лица Мони чуть не изменилось. Я сказал, что кровати для них. Я не говорил, что они выжили.